Глава 16. Хмельная от странного сумбура чувств, как будто она и в самом деле брела на границе между жизнью и смертью, Йока неверными шагами направилась к себе в каюту, и там в полном изнеможении упала на диван. Лицо ее с темными кругами под глазами приняло тусклый свинцовый оттенок, Немигающие глаза были устремлены в одну точку, сквозь приоткрытые губы мертвенно белела полоска зубов. Ее и сейчас была хороша, но от ее красоты веяло смертью. Она то вяло открывала глаза, то снова погружалась в дремоту. Она впала в транс, хотя временами сердце ее вздрагивало, словно в испуге от чрезмерных усилий стряхнуть с себя оцепенение. Так больной, мучимый спазмами в желудке, делает себе укол морфия и, вздрагивая от перемежающихся болей, постепенно впадает в полузабытье. Йока уже не в силах была удержать свою душу, стремительно летящую в омут. Голова горела, как в лихорадке, словно наполненная желтым дымом, в котором вспыхивали то красные, то синие искры. При воспоминании об утренних событиях У Йока до сих пор перехватывало дыхание, и они снова и снова возникали в памяти, чередуясь с сведениями далёкого прошлого и, прозвучав далеким эхом в пустоте, бесследно исчезали. Йока быстро примирилась с происшедшим, только было почему-то очень грустно. Впереди ее ждало забвение, а тяжелевшие от слез веки постепенно смежались. Тяжелое дыхание, вылетавшее из приоткрытого рта, походила на стоны. Так, лёжа ничком на диване, Йока незаметно погрузилась в глубокий сон. Проснулась она в каком-то безотчетном страхе, от которого, казалось, разорвется сердце. Болела голова. Йока не знала, сколько она спала. Каюта была залита ослепительным светом. «Должно быть, уже полдень», — решила Йока. В это время, сотрясая судно, раздался громовой вопль. С замиранием сердца Йока прислушалась, недоумевая. Её швыряло из стороны в сторону, и она не могла понять, то ли это подбрасывает судно, то ли её саму бьет лихорадка. Немного спустя вопль стих, Йока, наконец, поняла, что это был пароходный гудок, которого она не слышала с самой Якогамы. «Подходим к карантинному пункту», — догадалась Йока. Она оправила кимоно и, встав на колени, — прильнула к иллюминатору. Затянутое тяжелыми тучами небо наконец прояснилось. Яркий солнечный свет оттенял его глубокую синеву. Совсем рядом выселся скалистый живописный берег, поросший соснами. Дима Мару, видимо, вошел в бухту и размеренно стучал машинами, медленно двигаясь по воде и морщинами ряби. Этот уголок казался нарочно созданный для покоя и отдыха после долгого пути по бурному океану. В глубине маленькой бухты виднелся небольшой белый домик. Легкий ветер развивал английский флаг. «Там, наверное, живет карантинный инспектор», — подумала Йока. Мысли ее прояснились, но в ту же минуту на нее снова грозно надвинулось прошлое, и она испуганно отпрянула от иллюминатора. Прошлое, взбудораженное только что увиденной картиной, снова переплелось с настоящим. Йока силилась привести в порядок теснившиеся в голове мысли. Она с силой сжала виски и, подняв глаза к зеркалу, приготовилась стойко встретить вырвавшуюся на волю и нахлынувшую на нее толпу воспоминаний. Йока не покидала мысль о том, что она не удержалась на краю страшной пропасти и летит в нее, увлекаемая какой-то неведомой силой. Когда родственники заставили её поехать в Америку, она наметила путь своей дальнейшей жизни. «Хорошо, я выйду за Кимуру, начну новую жизнь, попытаюсь, наконец, после долгих поисков, найти себя в американском обществе». Посмотрим, что я могу сделать там, в Америке, где на женщину смотрят, очевидно, иначе, чем в Японии. Я родилась не в той стране и не в то время, когда следовало родиться. Но в Америке я получу возможность проявить свои способности, так что смогла бы стать там даже королевой. Надо найти себя, пока не поздно. Я утру нос тем женщинам, которые увивались вокруг меня, а потом изменили мне и смирились со своей судьбой. Да. «Пока я не состарилась, я докажу, на что способна». «На помощь Кимуры тут рассчитывать нечего», — думала Йока. «Но и мешать он не станет». С началом Японо-Китайской войны у ровесниц Йока на смену иллюзиям пришло какое-то смутное беспокойство. Йока, которая переживала все особенно остро, постоянно подстрекала подруг на самые невероятные выходки — и в то же время понятия не имело о том, как преодолеть это беспокойство в самой себе, как пережить трудное время. Неудовлетворенность окружающим вызывала в Йоко раздражение. Постепенно она привыкла поступать, как ей заблагорассудится. «Пусть я не знаю жизни», — раздумывала Йока, «зато у меня острый ум, прекрасное тело», — сила женщины именно в этом, хотя некоторые совсем иного мнения и способность сильно чувствовать. Йока бросилась в пучину жизни. Она часто оступалась, никто не помогал ей подняться. Не раз хотелось Йока бросить вызов обществу. «Если я поступаю плохо, заблуждаюсь, помогите мне исправиться! У мужчин, обративших женщину в рабство, нет и доли той честности, что была у древнего Адама. Пока женщина покорна, они не учтивы с нею, но стоит ей проявить малейшую самостоятельность, как они превращаются в деспотов. И находятся малодушные женщины, которые поощряют это. Юка достаточно натерпелась в гимназии. И к 18 годам, когда к ней пришла первая любовь, любовь к Кибе, она уже не была девочкой. Мимолетная страсть, разжигаемая препятствиями, подобно огню, испепелила всё дотла и угасла, как только эти препятствия исчезли, Йока взглянула на свою любовь и на партнера по любви холодными глазами критика. Неужели ей суждено всю жизнь прожить с этим человеком? Мужчины пытались превратить её сердце в игрушку, она успела разглядеть изнанку мужской души, так неужели она должна быть насильно связана с этим Кибе, заурядным студентом, мужественным и энергичным, лишь в её воображении? Йока задрожала от отчаяния и она рассталась с Кибе. Жизнь предостерегала Йоко от опасности попасть в зависимость к мужчине. Но что за шутка природы? Несмотря на все, что ей довелось пережить, Йоко уже не могла оставаться одинокой. Вступив однажды на ложный путь, она не переставала искать источник радости в мужчинах, а те, в свою очередь, пагубно влияли на Йоко. Так, привыкнув к мышьяку, больной уже не может обходиться без него, сознавая в то же время какой-то сильный яд. В таком же положении оказалась сейчас и Йока. Для мужчин, которые с вожделением увивались вокруг Йока, она хладнокровно, как паук, плела свою паутину. И они все без исключения попадались. Незаметно для себя самой она стала жестока. Жажда жизни заставляла Йока изо дня в день плести коварную паутину, как плетет ее паук-вампир, обладающий странной притягательной силой. К тому, кто не решался приблизиться к сетям и лишь поносил ее, она относилась с холодным безразличием, как к камню или дереву на дороге. По правде говоря, Йока могла жить только так, как ей повелевало сердце. Да чего же тупые и отвратительные люди, которым нет никакого дела до ее чувств? Родственники в глазах Йока были алчущей, жадной толпой. Отца она считала слабым, жалким человеком. Ближе всех ей, пожалуй, была мать, но и к ней Йока относилась враждебно. Они с трудом уживались. Мать понимала, что к дочери нужно подходить по-особому, а как это сделать, не знала. Характер Йока удивительно быстро сформировался в рамках, установленных матерью, И вдруг оказалось, что мать, как колдунья, стоит на пути Йока, ревниво следя за тем, чтобы никто не превзошел ее саму в чарах. Это и было главной причиной их вражды, такой сильной, что никто ее представить себе не мог. Эта тайная борьба повлияла на сложный характер Йока, придала ему черты, которые одновременно и привлекали, и отталкивали. Но мать есть мать. Порицая Йока, она все же понимала ее лучше, чем остальные. И при мысли об этом у Йоко появлялось ей самое непонятное тёплое чувство к матери. После ее смерти Йока остро почувствовала свое одиночество. В состоянии нервного возбуждения она, как птичка в поисках пищи, перелетающая с дерева на дерево, переходила от одного мужчины к другому в поисках наслаждений. Временами к ней воровски подползала тревога, бросавшая ее в бездонную трясину меланхолии. Я не дерево, прибитое бурными волнами к скалистому берегу, но я еще более одинока, чем это дерево. Я не увядший лист, который падает с дерева, кружась на ветру, но я еще более беспомощна, чем этот лист. Неужели нет жизни иной, чем это? Где же тот человек, который направлял бы мою жизнь? Такие мысли изредка приходили в голову Йока, когда она серьезно задумывалась над своей жизнью. Но мысли оставались мыслями, а тоска гнала ее то к кормилице, то к утиде, откуда она возвращалась с еще большей пустотой в сердце. Одиночество толкало ее к разврату. Но стоило мужчине обнаружить перед Йоко свои слабости, как она, точно королева, надменно отворачивалась от своего пленника и потом вспоминала случившееся с отвращением, как дурной сон. Она отчетливо сознавала, что все эти приключения приносят ей в качестве трофеев нечто совершенно отвратительное. Именно тревога и безнадежность побудили Йоко выбрать себе в мужья, попавшего к ней в сети Кимуру. Одно время ей даже казалось, что если она уживется с ним, то, быть может, со временем у них сложится обыкновенная семья, каких много на свете. Но мысли эти были словно заплаты на тревоги, окутавшим ее сердце. Йока пробовала взять себя в руки и спокойно обдумать, как она будет жить в Америке, но в ее будущей жизни Кимури отводилась незавидная роль человека, ставшего помехой на пути. «Человека, с которым никто не станет считаться». «Буду жить с Кимурой», — решила она, садясь на пароход. Но это было несерьезно. Йока растерялась, словно девочка, которая не знает, куда девать куклу с оторванными руками и ногами. То ли спрятать в ящик с игрушками, то ли выбросить. И вот неожиданная встреча с Курати. С того дня, как на палубе Эдзима Мару у причала Якогамы Йока впервые увидела этого похожего на исполинского зверя человека, она остро ощутила его превосходство над собой. В другую эпоху Курати не служил бы ревизором небольшого парохода. Он, как и Йока, родился не вовремя. Йока всем сердцем сочувствовала Курати и в то же время боялась его. Всегда спокойная и непринужденная, она в присутствии Курати всячески старалась показать себя с наилучшей стороны, и, к своему удивлению, обычно поступала вопреки собственной воле. Она готова была покориться ему, это даже казалось ей заманчивым. Жизнь ее станет яркой лишь тогда, когда она полностью растворится в этом человеке. Столь необычное для нее неодолимое желание не казалось Йоко странным. Тем не менее, она делала вид, что не замечает Курати, будто он не был здесь рядом. Его равнодушие глубоко ранило Йока. Что бы она ни говорила, чтобы бы ни делала, он оставался безразличным. И забыв о собственных грехах, Йока страстно ненавидела Курати. Эта ненависть становилась все сильнее и пугала Йока, но она была не в состоянии справиться с ней. И вот это утреннее происшествие. Очертя голову, Йока бросилась в пропасть. Мир, в котором она жила до сих пор, вдруг перевернулся. Кимура, Америка, сестры и Садаку. Чувство собственного достоинства, которое заставляло ее держаться на страже и быть готовой дать отпор насилию, все разлетелось в прах. Только бы завоевать Курати, я согласна на все. Любое унижение покажется мне сладким, лишь бы он стал моим, только моим. «Рабство, которого я до сих пор не знала, будет мне слаще мёда», — размышляла Йока, сжимая руками голову и вглядываясь в зеркало. И эта одна единственная мысль взяла верх над остальными, беспорядочно проносившимися в голове Йока. Пройдя множество лабиринтов, воспоминания остановились на событии, которое предшествовало охватившему её странному дремотному состоянию. Легко, как лань, — Она поднялась с дивана и улыбнулась. То, что произошло утром, глубокой бороздой легло между ее прошлым и будущим, и от этой перемены чуть кружилась голова. Пока Йока размышляла, дверь отворилась и вошел Курати. «Скоро явится карантинный инспектор», — шутливо проговорил он, не обращая внимания на несколько необычный вид Йока. «Прошу вас сделать так, как мы условились, Вы можете сослужить нам великую службу, и при том без вложения капиталов. Да, в руках женщин великая власть. Впрочем, на вас, видно, немалые капиталы затрачены. Так я прошу вас...» «Конечно», — ответила Йока. Она сказала это так непринужденно и ласково, что сама удивилась. Курати ушел, а Йока, как ребенок, принялась в сладостном упоении кружиться по тесной каюте. Она смотрела на свое отражение в зеркале, видела, как развиваются ее волосы, и не могла сдержать лукавой улыбки.